Саския, гадательница по костям. Где-то далеко за нашими спинами пылает лес. Мы с Брэмом бежим, наши лёгкие горят. Мы спускаемся о корни и камни и стараемся не дать друг другу упасть. И вдруг прямо перед нами встаёт скальное образование, торчащее из земли и похожее на спящего зверя. Его освещает только мерцающий свет далёкого пожара. «Нога великана», — говорит Брэм. И в голосе его звучат узнавания и удивления, Пошли. Я знаю, где мы можем укрыться. Он тащит меня вперёд и начинает карабкаться вверх. Он что, хочет, чтобы мы укрылись под нависающим выступом плато? Нас там будет легко увидеть, возражаю я. Нет, говорит он. Мы направляемся не туда. Просто доверься мне. И мы продолжаем взбираться. Я карабкаюсь вслед за ним по неровным острым скалам, стараясь не отставать, пока он наконец не останавливается. За зарослями кустов и небольших деревец спрятана тесная пещера. У меня вырывается вздох облегчения. «После тебя», — говорит он, отведя в сторону ветки, чтобы я смогла залезть внутрь. Брэм следует за мной, и мы оказываемся в полной темноте. Я вся покрыта царапинами и ссадинами. Видеть их я не могу, но могу нащупать как их, так и кровь, сочащуюся из моих ладоней и локтей. Я осторожно сажусь на землю. Брэм опускается рядом. Уверен, что здесь он нас не найдёт, спрашиваю я. "Уверен. Бром сидит так близко, что его дыхание шевелит пряди волос, выбившиеся из моей косы. Я играл здесь, когда был ребёнком. Эту пещеру можно увидеть только если начнёшь искать". Но он и там будет искать. Тогда ему придётся карабкаться по тем же скалам, по которым сюда забрались мы. Мы услышим его задолго до того, как он доберётся до нас. Я предпочитаю не указывать ему на тот факт, что даже если мы услышим Как он приближается к нашему убежищу, нам всё равно будет некуда идти. Несколько минут мы молчим, пытаясь устроиться поудобнее, но вместо этого только наталкиваясь друг на друга. В пещере едва хватает места двоим. Молчание становится гнетущим. Мне очень жаль, говорю я. О чём ты? Амбасма. Если бы ты не привёл меня в её дом, этого бы не случилось. Я не Я сглатываю. Я надеюсь, что она спаслась. Я тоже, тихо говорит он. Я тоже. В эту минуту мне отчаянно хочется видеть его лицо, узнать, что на нём сейчас написано: понимание или злость. Мы можем остаться здесь до утра, говорит Брем. А затем придумаем, что делать дальше. Мы. Это слово согревает моё сердце. Я кладу сумку под голову и пытаюсь заснуть. Открыв глаза поутру, я вижу, что Брема здесь нет. Меня пронзает разочарование, острое и холодное. Должно быть, в конце концов он всё-таки решил не оставаться со мной и уйти. А я-то глупая, воображала, будто мы будем искать выход вместе. Воображала, что Брем поможет мне отыскать те глубинные причины, из-за которых распалась вся моя жизнь, что он поможет мне опять собрать её воедино. Я сажусь и подтягиваю колени к груди. Глаза мои горят от непролитых слёз. Никогда ещё мне не было так одиноко. Я не могу вернуться в замок слоновой кости. Не могу вернуться в Мидвуд. И в мире у меня нет ни единого друга, который мог бы стать для меня безопасной гаванью. Я позволяю себе на минуту предаться отчаянию. Всего лишь на минуту отдаюсь печали, которая нарастает во мне и поглощает всё и вся. Но затем отворачиваюсь и полностью игнорирую это чувство, как игнорируют капризничающих детей. Такая роскошь, как бы жалость к себе, это не для меня. Только не теперь. Если я больше не могу сказать мы, мне нужно придумать план. В пещеру просачивается мягкий свет. Наверняка его будет довольно, чтобы читать. Я продвигаюсь к входу в пещеру, достаю из сумки одну из книг Эсме и кладу её на колени. Чтобы спастись от этого, мне нужно понять, чего он хочет. Я открываю страницу, которую изучала минувшей ночью. Мои глаза стекленеют, когда я читаю про тёмную магию, про страдания и убийства людей. Я чувствую себя грязной. Мне становится противно от того, что летом вовлёк меня во всё это, от осознания, что я бывала погружена в этот ужас по несколько часов. И тут мне в глаза попадается фраза, от которой у меня замирает сердце. Три поколения гадателей по костям. Я читаю дальше, и у меня холодеет кровь. Полный контроль над судьбой это самое могучее тёмное магии, и достичь такой цели почти невозможно. Для её достижения нужны кости трёх поколений гадателей по костям. одного с даром ясновидения первого порядка, одного с даром ясновидения второго порядка и одного с даром ясновидения третьего порядка. Все они должны быть жестоко убиты, чтобы их кости превратились в усилители. Магическая сила этих костей зависит от того, как долго прожили их носители, и чем длиннее жизнь, тем мощнее будут кости. До того, как он будет умышленно убит, самый младший из гадателей должен иметь на теле как минимум 3 основных метки. удачливый маг, который сможет решить эту трудную задачу, обретёт способности совершенно ясно видеть прошлое, настоящее и будущее, то есть будет иметь колоссальную силу и власть. У меня перехватывает дыхание. Лэтом хочет, чтобы я была убита. И не только я, но и моя мать. Меня мороз продирает по коже, когда я начинаю думать о последних днях моей бабушки, о её паранойе. Но теперь я понимаю, это был не бред, а обоснованный страх. Лэтом убил её. Наверняка убил. Не пугал ли он её нарочно в последние недели, предшествовавшие её гибели, чтобы её убийство стало ещё более жестоким? Я вспоминаю день доведования, когда матушка видела все мои возможные пути. Видела ли она меня с Летомом? Видела ли, как я принимаю его советы, хотя никогда не прислушивалась к её собственным? Знала ли она, что он захочет убить меня? Что он убил бабушку? Не были ли для неё мои отношения с Летомом как острый нож? Я выбрасываю эти мысли из головы. В своём письме Анна написала, что ей неизвестно, кто за мной следит. Зная на ал это, она ни за что не позволила бы мне покинуть Мидвуд. В зарослях слышится шелест. Я вскакиваю на ноги. Кто-то идёт сюда. Мой пульс начинает неистово частить. И когда ветки раздвигаются, я уже готова. Подняв над головой тяжёлую книгу Эсмы, я изо всех сил бью врага по лицу. Он кричит, с глухим стуком падает на землю. Но это не Лэтам. Это Брем. У меня сжимается сердце, и, упав на колени, я поднимаю его голову. Прости меня, прости, говорю я, ощупывая его лицо, чтобы оценить степень ущерба. Кости, похоже, не сломаны, но из носа у него идёт кровь. Один глаз уже начинает заплывать, а щека побогравела. Он стонет. Надо будет запомнить, что к тебе нельзя подходить без предупреждения. Я хватаю плащ и прижимаю ткань к его носу, чтобы остановить кровотечение. Я приняла тебя за другого. Стало быть, ночью в пещеру проник кто-то ещё? Я так и знал. Глопа была надеяться, что ты будешь так возиться со мной. Я то ли плачу, то ли смеюсь. Я чувствую себя так ужасно, и не даром. Я бываю сам не свой, когда меня тискают незнакомцы и незнакомки. Я думала, ты меня бросил. Нет, говорит он, и в тоне его больше нет ни намёка на шутливость. Он садится, и я вижу, что выражение его лица стало совсем другим, как будто он снял доспехи и сделался беззащитен. Я ходил к домику Эсмы, подумал, что будет безопаснее наведаться туда без тебя. На тот случай, если Лэтэм всё ещё где-то там. Он закрывает лицо руками, как будто хочет спрятать его от меня, как будто боится показать мне свою боль. Я дотрагиваюсь до его колена, и он отнимает руки от лица. Эсма погибла. Бесцветным голосом говорит он. А Лэтэм ушёл. Моё сердце щемит от сострадания. Я вспоминаю своё видение. Маленький Брем стоит перед обугленными развалинами дома своих родителей. то, что также погибла и Эсме, это для него тяжёлый удар. А может быть, Латом знала историю Брэма. И сделал это нарочно. Брэм, мне так жаль, но у меня нет слов, которые могли бы утешить его. А их поиск вызывает у меня такое чувство, будто я пытаюсь умолить его горе, чтобы втиснуть его в такие рамки, которые станут понятны и мне самой. И вместо этого я беру его за руку и прислоняюсь головы к его плечу. Это не сойдёт к этому с рук, говорю я. Мы не позволим ему уйти безнаказанным. Но нам даже не известно, что он задумал. Собственно говоря, думаю, как раз это уже известно. Прочитав текст в книге Эсмы, Брам меняется в лице. Так сумерки переходят в темноту, так любопытство превращается в ужас. О, Саске, он произносит моё имя так, будто оплакивает меня, будто я уже умерла. Это объясняет, почему Лэм пожелал лучить меня. Почему он так жаждал, чтобы я владела гаданием по костям? Он надеялся, что у меня появится метка мастерства, и тогда, убив меня, он получит более мощные кости. Хвала звёздам, что у меня нет этой метки. Брам вздрагивает и широко раскрывает глаза. Что? Саске, по-моему, я смотрю туда, куда смотрит он, на мою руку от локтя до плеча, и вижу, что на коже у меня расцвела метка, переплетение медолевидных овалов, посреди которых находится круг. сложный плетённый узор с тремя углами. Как это может быть? Ведь вчера тут ничего не было. Ты сказала, что вместе с Сэс мы провели сложное гадание, говорит Брем. Возможно, его оказалось довольно для того, чтобы достичь мастерства. Я прикусываю нижнюю губу. Наставница Кира говорила, что скоро у меня может появиться эта метка. Но неужели для её появления достаточно всего одного гадания, пусть даже и сложного? И неужели метки мастерства появляются вот так, за одну ночь и в ярких красках? Хорошо, что я хотя бы не влюблена. Эти слова срываются с моих уст прежде, чем я успеваю подумать. Мы ещё кизаливаю друмянец. Брем кашляет, прочищает горло и отводит взгляд. Между нами повисает неловкое молчание. Первым его нарушает Брем. "А что же ты собираешься делать?" Он показывает на книгу. "Насчёт вот этого." "Не знаю", отвечаю я. "Жаль, что у меня нет доступа к костям." Его глаза загораются. "Он у тебя есть?" Он выходит из пещеры и возвращается с большой торбой на плече. Я принёс это из дома Эсмы, говорит он. Но позабыл об этом, когда ты набросилась на меня. Я беру у него торбу и смотрю на её содержимое. Она полна костей, разделённых на наборы для гаданий. А над ней лежат огниво и кусок бархата, а ещё две фляги с водой и немного еды. Я ощущаю ком в горле. Тебе хватило присутствия духа собрать всё это? Нет, Эсма оставила всё это специально. оставила для тебя. Как? Где? Внутри скамьи для хранения вещей. Когда я был маленьким, я обожал прятаться в ней. Это был мой любимый тайник. Наверное, я смознала, что если я вернусь, то загляну туда. Он трёт лицо ладонью. К снаружи скамьи обожглелась, но внутри всё осталось цело. Это был хороший тайник. Я провожу пальцами по орнаменту на ткани торбы. Используя эти кости, я буду чувствовать себя виноватой. Не стоит. Я смозла желание не сожалеть ни о чём. Она сама предпочла пожертвовать жизнью, чтобы дать нам возможность постись. Она бы рассердилась, если бы ты не использовала её дар и не сделала это с умом. Я улыбаюсь. Мне не хотелось бы сердить Эсма. Брэм улыбается мне в ответ. Из-за распухшей щеки улыбка у него получается кривой. К тому же, она исполнена печали, от которой у меня сжимается сердце. Нет, соглашается он. Ты бы не стала этого делать. С неба сыплется пепел, похожий на серый снег. Пожар уже давно потух, сжёгший лес до самого берега Шарда. И теперь ветер подымает с земли пепел, и видно, как он осыпается перед входом в пещеру, напоминая обо всём том, что мы потеряли. На растеленном передо мной куске бархата разложены кости. У меня немного болит голова. Я весь день пыталась увидеть Лэттема, но не добилась ничего. «Думаю, нам нужен запасной план», — говорит Брэм. «Если Лэттем продолжает носить щит, Ты, возможно, никогда его не увидишь. Он переводит взгляд на небольшое количество еды и воды, которую оставила нам Эсме. Мы не можем остаться здесь навсегда. Я тру глаза, чувствуя себя, как выжатый лимон. Рано или поздно, но ему придётся его снять. И если он хочет убить меня, сначала ему придётся меня поискать. Брэм кладёт ладонь на моё колено. Но если тебе не удастся увидеть его в ближайшее время, я вздыхаю. Тогда мы вернёмся в замок Слоновой Кости и попытаемся добиться, чтобы нас выслушал Верховный Совет. Брэм ничего не говорит о том, что это, скорее всего, недостижимо. Верховный Совет не даёт аудиенции каждой недовольной ученице, особенно если эта ученица была исключена. Так что вряд ли мы с Брэмом добьёмся встречи с кем-то из тех, кто мог бы нам помочь. Куда более вероятно, что нас обоих арестуют. Я думаю о Тессе, Тейлоне или Нее. Представляю себе, как они сидят под деревом, задавая друг другу вопросы по анатомии и перемывая косточки наставникам. Интересно, думают ли они о нас с Брэмом? Скучают ли по нам? Как же хорошо было беспокоиться только о том, достаточно ли быстро я научусь гаданию по костям, и с тем ли человеком я была сопряжена. «Ты выглядишь усталой», — говорит Брэм. «Может быть, тебе стоит сделать перерыв?» Я качаю головой. «Нет, я продолжу». Он всматривается в моё лицо. «Хорошо, ну хотя бы попей». Он протягивает мне флягу с водой. Только теперь до меня доходит, как же мне хочется пить. Как же приятно чувствовать, как в моё горло льётся прохладная вода. «Спасибо!» — благодарю я, возвращая флягу. Затем кладу руки на кости и делаю ещё одну попытку. Лэттем стоит неподалёку от замка слоновой кости, освещённый мягким светом угасающего дня. Всё вокруг окутывает дымка. Он окидывает взглядом окрестные холмы и видит множество учеников. Одни из них читают книги, другие едят, некоторые гуляют под ручку, разрумянившись от нежных чувств. К Лэттему подбегает ученица в синем плаще, Скопной тёмных вьющихся волос. Тесса. Извините, говорит она. Можно задать вам вопрос? Само собой. Лэтэм улыбается ей с той же показной искренностью, которая внушила мне такое доверие, когда я разговаривала с ним в первый раз. О, поскольку вы наставник гадателей по костям, не могли бы вы сказать мне, что случилось с моей подругой? Её зовут Саскиа Холт. Лэтэм поднимает взгляд к небесам, как будто пытается вспомнить, о ком идёт речь. «Одна из учениц! У неё дар ясновидения второго порядка!» — подсказывает Тесса. Недавно она вдруг уехала и даже не попрощалась. «Ах, да, я знаю, о ком речь. Извини, но я не могу обсуждать результаты дисциплинарного производства». Тесса изумлённо открывает рот. «Она совершила дисциплинарный проступок?» Латем изображает досаду. «О, нет, я сказала лишнее. Пожалуйста, не говори об этом другим. Уверен, Саске от этого было бы очень неловко». «Разумеется», — отвечает Тесса. Но я ничего не понимаю. Что такого она могла натворить? Я уже говорил, что этого я не могу тебе сообщить. А вы можете хотя бы сказать, вернётся ли она? В этом грустно качает головой. О, уверен, что нет. Тесса вытягивает лицо. Он кладёт руку на её плечо. Завтра утром я отплываю в Мидвуд. У меня там дела. Хочешь, я разыщу её и попрошу написать тебе письмо? Тесса прижимает руку к груди. Да, говорит она. Конечно. В этом дёргает себя за ворот. Введение исчезает. Я открываю глаза. Брэм лежит на боку и спит. Я смотрю на его вздымающуюся и опускающуюся грудь, на полуоткрытые полные губы, на метку на его ноге в виде зелёного вьюнка. Его вид пробуждает что-то в моей душе, и мне становится грустно. Я тихонько трясу его за плечо, и он просыпается. «О, в чём дело? Что-то не так?» «Нам надо вернуться в Мидвуд». Он садится. «Стало быть, у тебя получилось? Что ты увидела?» Когда я рассказываю ему о своём видении, По его лицу пробегает тень. Разве в своём письме твоя матушка не запретила тебе возвращаться домой? Он плывёт в Мидвуд, чтобы убить её. Мы должны её остеречь. Я начинаю собирать вещи: магические книги Эсмы, кости, фляги с водой и засовываю их в сумку. Бром касается моего запястья. Погоди. Что если это ловушка? Конечно, это ловушка. Латом не просто так снял с себя щит. Не мог же он забыть. Он хотел, чтобы я вернулась в Мидвуд, но в том-то и суть, Теперь я знаю, что и он едет в Мидвуд. Брови Брэма ползут вверх. Что-то я не пойму. Лэттем не единственный, кто может устраивать ловушки. Я знаю, что он пытается выманить меня обратно в Мидвуд, чтобы убить. Но, возможно, мы сумеем перехитрить его. Возможно, нам удастся сбить его с толку и не давать ему разобраться, что к чему. Достаточно долго, чтобы успеть предупредить о нём мою мать. Саске вряд ли, если бы речь шла о твоей матери. Что бы ты сделал? Для него это тяжёлый вопрос, ведь я знаю, он винит себя в том, что его родители погибли, и он не смог их спасти. Но мне нужно, чтобы он понимал, чего я хочу. Без него у меня не получится ничего. Но так как? Он вздыхает и запускает пальцы в волосы. Я бы вернулся. Но как нам удастся сбить его с толку, если он нас даже не видит? Это можно устроить, говорю я. Скажет и хороший актёр.